Глава седьмая. Варя. «На следующий день я просыпаюсь, ощущая себя разбитой, не выспавшейся. Не мудрено, что мне так паршиво. Я не спала всю ночь. Думала о Ренате, вспоминала наше общее прошлое, переживала взлеты и падения, ожидаемо ревела в подушку, ненавидела себя за слабость. Я считала, что уже отпустила ситуацию и переболела им, но теперь он снова в моей жизни. Внезапно оказывается, что рана до сих пор глубоко внутри». Боль лишь притупилась, но теперь душа снова кровоточит. Когда-то я прочитала фразу «Если большая разница между невозможностью жить без кого-то и любовью». Раньше я не могла жить без Рената и считала это любовью. Потом я поняла, что могу жить без него, но меньше всего это было похоже на жизнь. Так любила ли я его или просто была больна, зависима им? Это были сложные вопросы, и ни на один из них у меня нет ответа. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, что сейчас, после возвращения Рената, я чувствую почти такую же сильную боль, как после его исчезновения. Боль — одно из тех отвратительных чувств. Я испила ее чашу сполна и словно побывала в другом месте, запредельном, не имеющем ничего общего с жизнью счастливых людей. Это страшное место, похлеще несуществующего Сайлент Хилл. Там всё со знаком минус. Минус счастья, минус любовь, минус надежда. Каждый миг, проведенный один на один с адской болью, крадёт частичку души, унося все светлое и хорошее. В итоге не остается ничего. И даже тогда, когда кажется, что тебе удалось выкарабкаться из гиблой топи, обнаруживаешь на себе несмываемые следы этой боли. Отражение в зеркале подсказало, что без макияжа, чуть более яркого, чем всегда, мне никак не обойтись. С некоторой опаской покидала пределы квартиры и долго оглядывалась по сторонам, выйдя из подъезда, словно Ренат мог дежурить у дверей многоквартирного дома. Его там не оказалось. Путь на работу совершенно свободен. Маршрутки, как обычно, были переполнены, час в полной толкучке тянулся медленнее, чем обычно. Вырвавшись из тесного нутра небольшого автобуса, я вздохнула с облегчением и прошлась до ближайшей кофейни, заказав себе большой капучино. Хотелось возбодриться хотя бы так, потому что утром я не успела сварить кофе из-за того, что потратила много времени на макияж. Опаздывать на работу я не любила, потому спешила со всех ног, пыталась убедить себя, что сегодня — самое обычное утро буднего дня, однако мысли все равно возвращались к исходной точке. В привычном потоке сознания появилась червоточина — мысли о Ренате. И чем больше я пыталась игнорировать их, тем сильнее они брали меня в плен». Настолько была увлечена своими мыслями, что не заметила девушку в коридоре офиса. Она тоже спешила куда-то и выскочила на меня из-за угла. От неожиданности я ойкнула, сжав пластиковый стаканчик кофе в кулаке. Горячая жидкость мгновенно расплескивается, Прямиком на мою белую блузку. «Простите», — испуганно говорит девушка. «Я вас не заметила, я могу вам чем-нибудь помочь». «Если у вас нет запасной блузки моего размера, то вряд ли». «Простите, простите, я могу отнести вашу блузку в химчистку, здание совсем рядом!» Девушка бормочет извинения, идя за мной следом, жужжит назойливо, как пчела. Но одними разговорами проблему не решить. Мне банально не во что переодеться. У меня в кабинете на спинке стула висит вязаный кардиган, который я надеваю, когда подмерзаю в прохладную погоду. Но не же в кардигане крупной вязки на протяжении целого рабочего дня. В расстроенных чувствах захожу в свой кабинет, выбрасываю бесполезный опустевший стаканчик кофе в мусорную урну и падаю на кресло. Рыдания душат изнутри, я расстроенная, да нельзя. Хоть понимаю, что нужно быть сильной и держать себя в руках, но не выходит. Появление Арината расшатало почву у меня под ногами, выбив ее. Чувствую себя так, словно нахожусь на грани. Опасная изыбка. Страшно. Нужно зацепиться за что-то привычное и знакомое, однако даже рабочий день оказался испорчен с самого начала. Варя, красавица, ты не забыла, что у нас встреча? Слышится голос босса. Андрей застревает в дверях моего кабинета и присвистывает. Доброе утро, Андрей Николаевич. Не думаю, что оно доброе для кого-то, кивает в мою сторону. Босс плотно закрывает дверь и подходит близко, усевшись на край стола. «Ты выглядишь расстроенный. Я столкнулась с девушкой в коридоре и пролила на себя кофе. «Да, пятна — это очень неприятно». Босс говорит лишь о пятнах, но в его словах слышится намек, который он даже не пытается хорошенько спрятать. «Но не позволяю одному пятнышку испортить тебе целый день, или того хуже жизнь». «Спасибо за поддержку». «Да не за что». «И ещё одно, Варя, встречу перенести не получится. Мы долго ждали заключения сделки с немцами и не можем упустить их сейчас. Сделка состоится в любом случае, Андрей Николаевич». «Что ты собираешься делать?» «Я просто вызову такси и съезжу домой, чтобы переодеться». После моих слов босс трёт переносицу, как будто у него от меня разболелась голова. «Неужели тебе не приходило в голову решение попроще? Варя, соберись!» говорит требовательным тоном. На встрече мне нужен твой острый ум и умение подмечать детали». «Я в полном порядке, Андрей Николаевич. Я не подведу ни фирму, ни вас лично». «Говоришь, что все в полном порядке? Почему я не верю тебе?» «Ладно, сделаем так». Босс протягивает мне визитку. «Позвони сейчас же в этот магазин и сообщи свой размер. Самое большее через час тебе привезут блузы. Выберешь из них ту, что подойдет тебе, хорошо?» «О, боже, а ведь он прав. Все элементарно просто, а я споткнулась на ровном месте о простейшую проблему. Да, я сейчас все сделаю». «Так-то лучше, и не переживай за стоимость блузы, презент за счет заведения, корпоративные расходы. Будем считать этот небольшой инцидент с пролитым кофе, к счастью, идет. «Спасибо большое, что подсказали мне выход». «А что с твоей улыбкой?» — просит он. Я улыбаюсь, и тревога немного уходит. «Так-то лучше, Варя». Начинает трезвонить внутренний телефон. «Не буду тебя задерживать, занимайся работой». Босс выходит из кабинета, но напоследок напоминает. «Вечером нас ждет ресторан». Говорит с блеском в глазах и щедро приправляет несколько слов многозначительным порочным намёком на продолжение, которое по его планам должно плавно перетечь в ночь.